Глава 748. Рождение бога демонов. Ван Пулые и пятый стриж направились к третьей по счёту планете размером с Землю. Когда-то на ней цвела жизнь, и её поверхность ещё немного окрашивалась зеленью, вот только она лишь создавала иллюзию того, что всё в порядке. Планету покрывали сотни тысяч кратеров, маленькие были шириной в несколько сотен метров, а большие достигали размеров целых городов. Можно было подумать, что эти кратеры оставили метеориты. По мере их приближения Ван Болы и пятый стрич обнаружили, что в кратерах плескалась алая жидкость кровь. В ней плавали тела, причём часть из них уже была размолота в фарш. По этому углублению напоминали кровавые болота. Плавающие части тел были похожи на человеческие, часть раньше принадлежала зверям, чудовищам или представителям других цивилизаций. Чудом сохранившиеся головы искажали гримаса непередаваемого ужаса. Судя по всему, перед смертью с ними произошло нечто невообразимо ужасное. Ван Брулые и пятый старешны на видались всякого, поэтому такое не могло их удивить. Вот только из заполненных кровью кратеров торчали толстые пурпурные кровеносные сосуды. Похоже, они вбирали жизненную эссенцию. Они соединили все кратеры в одну большую кровеносную систему. В сети пурпурных сосудов росли миллионы нарывов, некоторые шевелились, а другие оставались неподвижными, словно скрытые внутри жизни шеспала. Некоторые лопнули, когда Ван Брулые и пятый старешны подлетели к ним. Из них выкарабкивались жутковатые существа с множеством ног. Чёрные существа напоминали скалопиандр. Выбравшись наружу, они издавали пронзительный виск, ныряли в ближайший кратер и принимались поглощать кровь. От этого их жизненная сила возрастала. От уведенного ученики секты Святые Врата позади Ван Буэлэ ошеломленно охнули. Пятый старейшина нахмурился и пробормотал. «Это не цивилизация мутировала. В этой системе в Торксе какой-то ксеновид. В Торксе?» Передспросил Иван Боле, раскладывая поверхность планеты и сеть пурпурных сосудов. Вторжение любого ксенавида это настоящая катастрофа. Об их появление сразу оповещает о ближайшей звездной системе. Если подвергшейся нападению система не может справиться сама, то остальные присоединяются к ней, чтобы уничтожить угрозу. Методы вторжения зависят от развитости интеллекта ксенавида. Если вид обладает высоким интеллектом, то он обычно самостоятельно ищет себе пропитание. Эвэды с низким уровнем развития часто прячут зародыши в метеоритах или вселяются в тела других существ. С их помощью они попадают в другие звёздные системы и обычно аксиносами путешествуют по одиночке. Когда метеорит падает на планету другой цивилизации, эти паразиты начинают поглощать жизненную энергию планеты. Они убивают всё живое ради пропитания, чтобы размножаться и эволюционировать. Ван Булес блеском в глазах выслушал пятого истории Шино. Тот был слишком поглощён изучением планеты, поэтому не заметила блеска в глазах Ван Була. Существа внизу, похожие на Скалопендр, имели не очень сильную ауру, хоть та и довольно быстро усиливалась. В эту звёздную систему, должно быть, прилетели метеориты с зародышами этих тварей, которые впоследствии истребили всю местную цивилизацию. Но для нас это отличные новости. Пятый старейш Настердон сдерживал рвущийся наружу восторг. После рождения их ауры находятся только на стадии конденсации «Ц». Согласно древним текстам, ксенасы на таком уровне развития не могут достичь даже стадии планеты, к тому же новорождённые твари обладают крайне слабым духовным интеллектом. Ло Нянзе, в этот раз нам по-настоящему улыбнулась удача. Пятый стареш рассмеялся, указав на планету, он посмотрел на Ван Бола. Неский духовный интеллект питается кровью и плотью. Это Максина виду нужна лишь плоть и кровь. И мне дела до духовных камней или материалов для переплавки. Для нас это не просто система. Я настоящая сокровищница, оставленная без присмотра. Предлагаю нам планете разделиться, только постараемся не мешать кормлению. Нет смысла конфликтовать с ними, поскольку нас интересуют разные вещи. Предлагаю нам взять с собой несколько зародышей этого вида. Если в будущем воспользуем их на какой-нибудь слабой цивилизации, это будет равносильно применению божественного оружия. Внезапно пётый старейшина достал нефритовую табличку для связи и со смехом сжёг её. Верховный старейшина прислал сообщение: «Не зря он возглавляет секту! Настоящий Кремень!» «Лун-Ниньцзы, я пойду первым! Увидимся через две недели!» Пятый старейшина собрал своих учеников и начал спуск к планете. Ван Буэлла перевёл взгляд с него на усеивающие планету кратеры. В его глазах появился странный блеск. После этого он достал нефритовую табличку для связи Лун-Ниньцзы и сразу услышал голос Верховного Старейшины у себя в голове. «Внимание всем старейшинам! Во время сбора ценностей захватите зародышей ксеносов!» «Только не слишком много. Не больше сотни зародушин и человека. Не вступайте в конфликт с ксеносами. Это секретная операция. Я оставлю здесь метку, чтобы в будущем найти это место ещё раз. Как только ксеносы закончат питаться этой цивилизацией, они отправятся к следующей. Это место позволит нам разбогатеть». «Никаких конфликтов с ксеносами?» Ван Була усмехнулся. Во время войны Федерация издала у конгрегации безбрежных просторов Его техника Ока Кошмара почти достигла финальной ступени. Можно сказать, как только он пробьётся через последнюю ступень, то достигнет прорыва на стадию Владения Душой. Из-за той войны он выбрал для культивации технику Ока Кошмара. Если он хочет достичь прорыва, ему придётся убить большое количество людей, но прекращение военных действий между сторонами конфликта оставило его без потенциальных жертв. После заключения перемирия он покинул дом вместе со старшим братом, хоть он и не мог сражаться наравне с практиками поздней ступени Владения Душой. Его настоящая культивация находилась на великой завершённости зарождения души. Рязня. Хм. Адван был ола поглохнула зловещей аурой, от чего стоявшие с ним ученики резко поменялись в лице. В страхе они невольно подались назад, проигнорировав их, он не стал подавить эту ауру. И вместо этого она стала даже сильнее. Спустя пару вдохов зловещая аура переросла в душу, ещё жажду убийства, и за ней искривилось само ткань космического пространства. Ученики секты Святые врата поражённо уставились на старейшину, Им показалось, что Ван Буэлэ стал мечом, который вытащили из ножен. Не став дожидаться их реакции, он огненной кометой умчался в сторону тонкой атмосферы планеты. Он направлялся прямиком к кратеру. По взмаху руки появились монаршие латы и божественное оружие. Им он рубанул в сторону ближайшего кратера размером с половину земного мегаполиса. Земля содрогнулась, небо поменялось в цвете, и когда расчерк чистой энергии помчался вниз, кровь в кратере забурлила, из него начали выбираться скалопендры всевозможных размеров. Некоторые остались в кратере. Так, да, как остальные, выбравшись наружу, подняли головы к небу и пронзительно завязжали. Росчерк энергии божественного оружия Ван Боле приближался к земле. Боевой мощь Ван Боле и божественного оружия вместе с усилением от планеты и Монарших лац сделала росчерк ослепительно ярким, и он испалял всё, что попадало ему на пути. После уничтожения кратера по окрестностям прокатился грохот землетрясения. В воздухе парил Ван Боле, его волосы развевались на ветру. Он выглядел как настоящий демон, который поднял голову и с наслаждением сделал глубокий вдох. Ока кошмара позади него пришла в неописуемый восторг. У себя в голове Ван Буоло услышал кровожадный и безумный хохот. Техника истока иллюзии скрыла всё это, поэтому никто не увидел ничего странного.